Глава 33. Любимая бывшая. Эмилию хватило трех дней, чтобы понять. Это было совсем не гениальной идеей оставить Лору работать в ресторане. С тех пор, как он узнал, что бывшая жена трудилась здесь, только о ней и думал. Представлял, что она делает, гадал, вспоминает ли о нем. Нет, нет, она никаких неприятностей не доставляла. Даже почти не попадала Эмелю на глаза, к его великому сожалению. Она не подходила к нему, ни о чем не просила. В его присутствии вела себя как можно незаметнее, но иногда, прямо как теперь, когда Эмиль сидел в зале ресторана, он ловил на себе ее взгляды. Впрочем, на кого ей еще смотреть, если он был единственным гостем на сегодняшнем обеде? Ресторан открывался через три дня, и пока что здесь предстояло еще много чего сделать, хотя сам зал был уже готов к приему гостей. Для Эмиля накрыли стол в самом центре – Он с удовольствием наблюдал, как Лора сноровисто раскладывала столовые приборы, ставила белые тарелки и натертые до блеска бокалы. Недавно нанятый шеф-повар составлял новое меню, и Эмиль пришел лично попробовать его фирменные блюда. Загодя шепнул администратору, чтобы сегодня в зале дежурила именно Лора. Ничего не мог с собой поделать, нравилось ему на нее смотреть». Наверное, он все же немного мазохист, потому что смотреть на нее и не касаться было бесконечной пыткой. Тот факт, что у него давно никого не было, сильно ухудшал дело. По-хорошему, давно пора прервать затянувшееся воздержание, побаловать себя какой-нибудь фигуристой мастерицей, доставлять удовольствие. Но вот в чем проблема. Баловать он себя хотел исключительно Лорой. Особенно теперь, когда она находилась в непосредственной близости. Остальное все равно покажется ему жалким заменителем. Он это прекрасно понимал. Он жестом подозвал Лору к себе, спросил, «Сколько мне еще ждать?» Повар сказал пару минут, не больше. Очень скоро Лору позвали, и она поспешила на кухню. Вскоре вернулась, неся на подносе несколько исходящих паром тарелок. За ней важно шествовал пузатый шеф-повар в кипенно-белой форме и длинном поварском колпаке. «Прошу прощения за ожидание, Эмиль Фридрихович», Толстяк разулыбался во все зубы. «Я надеюсь, вы по достоинству оцените мои шедевры». А потом он повернулся к Лоре, махнул нетерпеливо. «Сгинь!» Эмиля неприятно резанула, с каким неуважением он отнесся к его бывшей жене. Впрочем, это для него она бывшая жена, а для повара всего лишь обслуживающий персонал. Лора же вообще грубости будто не заметила, послушно отошла и застыла. «Прошу быть вежливее с персоналом», – процедил Эмиль строго. «А что я такого сказал?» – удивился толстяк. – Прошу прощения, если обидел. Эмиль кивнул и приступил к дегустации первого блюда. Это был стейк из мраморной говядины с тремя видами соуса. Повар тут же начал объяснять, из чего они состояли. Красный с базиликом и секретным ингредиентом. Попробуйте самую чуточку. Чувствуете, как во рту раскрывается вкус? Эмиль отправил в рот кусок мяса, прочувствовал ноты соуса, удовлетворенно кивнул. и в этот самый момент приметил, как Лора скользнула взглядом по блюду. «Она голодная?» – раскачила в его голове совсем нехорошая мысль. Он тут же задался вопросом, а нормально ли она вообще питается? Есть ли у нее деньги? Уже знал, что она снимает какую-то дешевую квартиру неподалеку от ресторана, но на этом все. Выглядела она нормально, но в глаза бросалось то, как похудела. Может быть, она вообще нуждается в самом необходимом, а он даже не в курсе». Впрочем, в ресторане персонал исправно кормили. Но чем? Наверняка какой-нибудь гадостью. А что-то лучше Лора вряд ли могла купить. Он взял себе на заметку позже проконтролировать, чем питались сотрудники. «Попробуйте второе блюдо – фрикассе из нежнейшего кролика в винном соусе», тем временем продолжал шеф. Эмили отправил в рот кусочек кроличьего мяса. Также удовлетворенно кивнул и снова посмотрел на Лору. Она спрятала взгляд – будто только что на него смотрела и стремилась это скрыть. «Вот еще баранина в соусе а «Достаточно».» Эмиль сердито прервал повара. «Вам не понравилось?» «Блюдо вполне сносное, но все равно необходимо доработать меню». Он кивнул, отпуская повара, а потом снова повернулся к Лоре, поманил ее. «Убрать?» – спросила она с вежливой улыбкой. «Присядь», – попросил он. «Зачем?» Лора моментально насторожилась – При этом так посмотрела на Эмили, будто он только что предложил ей сесть не в мягкое кресло, а на раскаленные угли. «Да не бойся ты меня, не съем!» – сказал он на выдохе. Она осторожно присела на самый краешек стула, вопросительно на него посмотрела. А он предложил. «Давай прикажу повару что-то приготовить для тебя. Попробуешь блюдо из нового меню. Мне нужно женское мнение». Лора нервно сглотнула, задумалась на несколько секунд и ответила. Если тебе нужно именно мнение, то я не очень для этого гожусь. Я ведь совсем недавно здесь работаю и еще не слишком хорошо знакома с французской кухней. Я позову главного администратора, она оценит лучше меня. Ты официантка, должна знать, каковы блюда на вкус, чтобы советовать их гостям. Перед открытием нам проведут дегустацию всего меню. Лора пожала плечами и попыталась встать. «Да подожди ты!» – наконец не выдержал он. «Сядь!» Лора снова опустилась на стул, посмотрела на Эмили еще более напряженным взглядом. «Давай вечером сходим куда-нибудь, поужинаем». Это предложение просто вырвалось из него, он был буквально не в силах удержать в себе слова. Она посмотрела на него абсолютно невинным взглядом, прямо как потерявшийся котенок, будто в душу заглянула и испугалась его желаний. «Эмиль, мы же договорились, просто работа, я не буду приставать, как ты и хотела». Нагло соврал он. «Это ни к чему хорошему не приведет», – она покачала головой. «Если это все, можно мне убрать со стола?» «Она всерьез лучше будет прибирать стол, чем согласиться сидеть за ним и наслаждаться вкусными блюдами?» «Да чего же упертое создание?» «Позови кого-то другого, а сама иди», – скомандовал он строго. Лора тут же подскочила с места и, как ужаленная, унеслась в сторону кухни. Вскоре к его столу подошла другая официантка, принялась прибирать. А Эмиль крепко задумался, прикрыл глаза и вспомнил, как испуганно Лора на него смотрела. Неужели и вправду боится его, глупая? Она показалась ему такой несчастной, одинокой, прямо как он. За долгих пять лет она никого себе не нашла. Он тоже не смог создать другой семьи. Они нужны друг другу, как она этого не понимает. Ну ничего, Эмиль ей разъяснит. Он найдет способ и очень скоро.